Николай Снесарев Пешком в Сергиево Троицкую Лавру Летом 1880 года я с женой остановился проездом в Москве. Дела задержали нас более чем можно было думать, и мы положительно изнывали от скуки. Время стояло жаркое, Москва опустела, все разъехались по дачам. и жизнь в душном номере гостиницы была невыносима. Приближался праздник Святой Троицы, когда тысячи богомольцев идут из Москвы, окрестных городов и деревень в знаменитую Сергиево-Троицкую лавру. Я и жена никогда не бывали в этом монастыре, дорогом для каждого русского, как по его святыне, так и по связанным с ним историческим воспоминаниям. Недолго думая, мы решились идти пешком в Лавру. И за два дня до праздника храбро выступили в поход в пять часов утра. Нам предстояло два пути. Один по шоссе, другой по полотну железной дороги. Я выбрал последний, хотя и более дальний, но зато более удобный и идущий все время лесом. Между тем, как по шоссе почти все время пришлось бы идти полем и жариться на солнце. Было уже восемь часов утра, когда мы, миновав Ярославский вокзал, пошли вдоль полотна, ведущей в лавру московско ярославской железной дороги. Скоро город окончился, и полотно врезалось в лес, которым нам нужно было пройти около семидесяти верст вплоть до монастыря. Погода стояла прекрасная. Я шел тихо, рассчитывая делать в час не более трех верст, чтобы не утомить жену, для которой 70-верстный переход был, конечно, не совсем-то легким делом. В 11 часов утра мы остановились на отдых в сторожке железнодорожного сторожа. Его хозяйка живо накрыла нам столик среди соснового леса. И скоро мы, развязав свои узелки с провизией, пили чай с таким удовольствием, с каким редко пивали прежде. «Не хотите ли, барин, венца и колбаски закусить?» — предложил мне сторож. Предложение меня несколько удивило. Далеко не в каждой сторожке можно найти самовар, а тем более вина и закусок. «Э, барин, да ведь у нас совсем другое дело!» объяснил мне сторож, когда я высказал ему свое удивление. «Здесь вплоть до троицы у каждого сторожа найдете все, чего хотите. Даже лимонаты и сельтерское есть. Ведь богомольцами мы прежде кормились. И вот только в нынешнем году начальство распорядилось не пускать идти по полотну всех богомольцев, а можно только господам. Ведь раньше здесь десятки тысяч людей проходили». А где же теперь-то они идут? По шоссе. Теперь в каждой деревне там ярмарка. Перед каждой избой выносят столики и скамейки. Самовары с утра до вечера со стола не сходят. Одна компания чая отопьет, другая на ее место садится. Вот Бог даст, дойдете до Ходькова, где шоссе с железной дорогой сходится, так сами увидите. Отдохнув, мы двинулись дальше. Идти вдоль полотна железной дороги очень легко и весело. Узенькая тропинка бежит сбоку полотна под тенью леса. Нога легко ступает по твердому, утоптанному грунту. Навстречу попадаются партии рабочих. Поезда с грохотом проносятся мимо нас. Богомольцев мы встречали сравнительно редко. Видно, распоряжение железнодорожного начальства исполнялось строго. Действительно, в каждой сторожке нам предлагали и чай, и закуски. Еще веселее было проходить около станций, где начинались дачи. Платформы, это вечное место гуляний, пестрели костюмами разных цветов. На каждом шагу попадались дачники и дачницы в легких летних платьях. Мы шли парком между разбросанных хорошеньких дач. Кругом слышались говор, смех, доносились звуки рояля. На полянке, под двумя громадными развесистыми дубами, целая компания молоденьких барышень играла в жмурки. Свежий, звонкий хохот несся из этой группы. Мы подошли ближе. Молодой человек с завязанными глазами неловко топтался на месте, стараясь поймать кого-нибудь из окружавших его дам. Вот он бросился вперед и едва не схватил одно, но та ловко увернулась и молодой человек при громком хохоте окружающих заключил в свои объятия дерево. Почти до половины пути мы проходили дачную местностью, и только от станции Талицы, где мы заночевали, началась вторая половина нашего пути Далеко не столь оживленная. Переночевав в Талицах, мы вышли в 5 часов утра и снова бодро зашагали вперед, останавливаясь на отдыхе через каждые 4-5 верст. Свежий утренний воздух сделал то, что мы, не чувствуя почти никакой усталости, прошли за утро около 20 верст. В 12 часов дня подошли к станции Хотьково. Названный так по имени расположенного здесь женского хотькового монастыря. Монастырь этот, в котором погребены отец и мать преподобного Сергия, с незапамятных времен служил последней станцией в пути к Троицкой лавре. Здесь останавливались всегда все русские государи во время своего путешествия пешком, и ни один богомолец не решится пройти мимо монастыря, Не поклонившись его святыне, выйдя со станции, мы сразу попали в громадную толпу богомольцев. Чем ближе подходили мы к монастырю, тем темнее становилось кругом. Тысячи народа двигались по шоссе. Гостиницы, трактиры и избы все было занято, и нам с большим трудом удалось достать себе столик, где мы могли бы позавтракать и отдохнуть. Три часа мы пошли дальше. До Лавры было уже недалеко, и мы не спешили. Далеко еще не доходя до нашей цели, мы вдруг услыхали отдаленный благовест. Это благовестели к вечерне. Трудно передать то чувство, которое охватило нас, когда мы услыхали среди леса эти отдаленные, но мощные звуки. Радость, что скоро мы достигнем конца нашего путешествия, благоговение к близкой святыне невольно заставили нас помолиться, и мне кажется, что никогда моя молитва не была так горяча, как в эту минуту, в тишине и глуши векового бора. Скоро лес кончился, и перед нами открылась вся Сергиево-Троицкая Лавра. со своими высокими, старинными стенами и церквами, куполы которых ярко горели под лучами заходящего солнца. Смешавшись с толпой богомольцев, мы вошли в монастырское предместье, Целый город, широко раскинувшийся кругом старинных стен. На наше счастье, один номер в монастырской гостинице оказался свободным. И мы поспешили его занять. Монастырская гостиница поражает каждого своей замечательной чистотой. Все номера меблированы просто старинной кожаной мебелью, но зато они положительно сверкают своей чистотой и опрятностью. Выкрашенные масляной краской стены блестят как вымытые. На полах и мебели не пылинки. кругом все тихо и спокойно. Умывшись и отдохнув немного, мы вышли из гостиницы ко ковсеночной. Трудно себе представить то громадное количество народа, которое стекается в монастырь ко дню Святой Троицы. Это нечто, не поддающееся описанию. Сплошное море богомольцев окружило нас, едва мы вступили под монастырские ворота. Все костюмы, положения и возрасты смешивались в этой живой, волнующей массе, наполнявшей весь монастырь. Ни в одну из четырнадцати церквей проникнуть было решительно невозможно. И это мы могли сделать лишь на другой день в самый праздник. Рано утром Два знакомых мне монаха с большим трудом провели нас в собор, где покоятся мощи преподобного Сергия. Весь собор был переполнен молящимися с букетами в руках. Торжественный весенний праздник казался еще величественнее и торжественнее. Здесь, под сводами колоссального храма, при величавом пении монастырского хора, при глухом шуме народной массы. Отстояв обедню и приложившись к святой раке великого покровителя и защитника русской земли, мы вышли из собора. Тоже море людей, цветов и зелени окружало нас. Мы вошли в ограду монастырского кладбища. Повсюду на памятниках и на плитах сидели группы богомольцев. И каждую минуту подходили все новые и новые группы. Из всех концов России стекается сюда народ. И все характерные костюмы и лица обитателей необъятной России можно встретить в этот день в Троицкой лавре. По ограде кладбища приютились небольшие лавочки, в которых продавались иконы, крестики, Резные деревянные изделия, которыми славится сергиевский посад и так далее. Здесь же расположился ярославский афея, вывесив на решетку у ворот целую груду картин из священного писания, привлекавших общее внимание идущих мимо богомолок. Целый день провели мы в осмотре монастырских церквей и исторических древностей. Каждый камень этой знаменитой лавры связан с каким-либо воспоминанием, близким каждому русскому. Невольно вспоминаются образы святого Сергия, благословляющего Донского на роковую битву с татарами, Петра Великого, спасающегося в лавре от своей чистолюбивой сестры. Вспоминается и грустная страница русской истории между царствия, когда только одна Сергиева-Троицкая лавра, осталась верным оплотом русской земли. Мы посетили и монастырскую ризницу с ее неисчислимыми богатствами. Среди ее золота и драгоценных каменьев с благоговением показывают посетителям высшее сокровище ризницы: старую, ветхую, грубую из крашининой Ризу Святого Сергия, его лапти и деревянную чашу. из которой он совершал таинство святого причащения. Посетили мы и окрестные скиты и пещеры и вернулись в гостиницу усталые до изнеможения, но довольные и счастливы от впечатлений праздника. Книга озвучена на студии книгозаписи Ардис в 2014 году.